Аннотация Плывут в небесах гигантские дирижабли-киты, скользят от одного парящего города к другому, свысока взирая на происходящее далеко внизу. Хищные акулы-пиратов сбиваются в стаи и нападают на земные города. Воюют государства, и концерны стремятся прибрать крошки, падающие с их стола. А в маленьком венецком городке Меллинг живет одинокий мальчишка по имени Рик Чернов. Живет. Выживает на огромной свалке дирижаблей, так называемом китовом кладбище. И спасают его лишь упорство и знания, принесенные из прошлой жизни, короткой, но насыщенной и совсем несчастливой. Но именно эти воспоминания и делают его сильнее, питая волю к жизни, мечту о полете и мести. Мести уже за второе, искореженное чужой волей детства и родителей, сгинувших в огне взрыва во время нападения пиратов на мирный тихий городок. И пусть мечты пока далеки от воплощения, когда-нибудь он непременно добьется своего — и поднимет в воздух самый лучший дирижабль на планете, от которого не сможет удрать ни один пират. Это Рик знает точно.